Глава 2. Павел Васильевич верил в яблоко Ньютона, но думал, что для открытия закона всемирного тяготения нужна была долгая умственная работа, перемежавшаяся с работой бессознательного начала. Ньютон, вероятно, и до того дня не раз видел, как яблоки падают с яблоней. Открытия делаются опрошами. Здесь э, указано, что постепенно и несколько подходов. «А счастливая мысль, то, что так пышно называется вдохновением, озаряет человека, если озаряет где угодно и когда угодно. Вполне возможно, что я найду яблочко сегодня за новогодним ужином, слушая вдохновеннейшую речь Платона Модестовича», — думал он, улыбаясь. Никакого открытия он не сделал, но работа, по внешности как будто бесплодная, в действительности шла превосходно. Занятия со студентами в рождественские дни его не отвлекали. Гостей после выхода замуж Лизы в доме бывало гораздо меньше. Муравьев целые дни думал то за столом с пером в руке, то лежа на диване, в кабинете, то гуляя. Дочери требовали, чтобы он каждое утро уходил на прогулку в летний сад. Павел Васильевич все время испытывал такое чувство, какое может испытывать складоискатель, когда по некоторым еще неясным признакам ему кажется, что он на верном пути. Вечером 31 декабря Маша зашла в кабинет, чтобы напомнить отцу об обеде. Он оторвался от записной книжки и с минуту смотрел на нее так, точно не знал, кто она такая и на каком языке говорит. Затем Павел Васильевич опомнился: Ах да, обед! Я было и забыл. Я сейчас, Машенька, сейчас, сказал он смущенно и окончательно придя в себя, похвалил новое платье дочери. — Вы, папа, наденете фраг? — К Лизе, конечно, не надо, но к вашему астроному. — И к астроному не надо. Вот только повяжу галстук, и мы можем ехать. Маша поцеловала его в лоб. Она в этот вечер была в тревожном и восторженном настроении. Это приходилось держать в величайшей тайне. — Экипаж п -п подан, — сказала она с веселой торжественностью. Рысак, купленный в свое время Елизаветой Павловной, оставался у Муравьевых. У Михаила Яковлевича конюшни в доме не было. Он не мог и не хотел держать лошадей, да и Лизе рысак давно надоел. Но продать его и рассчитать кучера было делом, превышавшим силы Павла Васильевича. Вы только нас довезете к сестре Василий, а потом возвращайтесь и встречайте Новый год. Еще днем успокоила кучера Маша. Она неизменно оберегала интересы людей. На праздничные подарки и обеды для прислуги у Муравьевых отпускалось вдвое больше денег, чем у других. Маша входила в подробности, совещалась с няней, достаточно ли будет одного гуся, хватит ли водки и наливки. В экипаже она закутала шею горжеткой и сказала отцу «Папа, ради Бога, не открывайте рта, вы всегда забываете, что у вас катар». Павел Васильевич улыбнулся, совсем как покойная Аня, и голос, и интонация те же, подумал он и поцеловал дочь. От нее пахло духами и мехом. «Твой... как вы называете эту штуку? Твой гарнитур очень красив». «Спасибо». «Папа, вы когда уедете от Лизы к астроному?» «Он звал к десяти, но можно, конечно, приехать и позже. Я не советовала бы вам очень опаздывать», — сказала Маша, успокоившись, лишь бы не отказала в последнюю минуту. Михаил Яковлевич и Коля вышли им навстречу, в жарко натопленную переднюю. «Шайтан на гайтан», — сказал Коля и окинул снисходительным взглядом туалет Маши. «Ничего себе, пальтуганчик». «Пальтуганчик, это моя шубка. Вы еще не видели?» Маша отлично знала, что он еще не видел. Она все была влюблена в Колю, очень этого стыдилась и считала это большим грехом. «А гарнитур — подарок Лизы. чего вы в штатском, Коле?» «Потому что я хочу лототы задать, но эта канареечка вас не касается». Мороз, папа? Какой же это мороз! Для меня, если меньше 30 градусов, то это Италия, говорила выбежавшая из кухни Лиза, быстро целуя отца и сестру. Идите в кабинет. Коля, помогите же ей снять ботики, будьте как взрослый. Я бегу, я занята индейкой. Она сама ее щипала и зажарила, сказал саркастически Михаил Яковлевич. Гости кто? Петр Великий, вполголоса ответил он, Тестю. Еще некто Валецкий, вы, впрочем, его знаете, такой радикал. Такой радикал, что сил никаких нет. Покойный Робеспьер, по сравнению с ним, был умеренный консерватор. Больше никого. Мамонтов не мог прийти. — Я переколю булавки у тебя в комнате, можно? — спросила Маша с мольбой в голосе и увела сестру в спальню. Она всегда краснела, входя в эту комнату. — Ну что? Что они сказали? Они согласились? — — Согласились, — нехотя ответила Лиза, — но я думаю, она не успела сказать, что думает, Маша уже осыпала ее поцелуями. — Какая ты глупая, точно это спектакль. Конечно, сегодня опасность невеликая, но я не взяла бы тебя, если б не думала, что это твое право. — Ну, хорошо, иди в кабинет. Еще один раз, последний, сказала Маша, и, поцеловав сестру, убежала. Она была совершенно счастлива. — Все-таки от отчего вы в штатском? Вам очень к лицу, сказала она Коле в передней. Ей теперь хотелось хвалить всех и все. От того, что я собираюсь дернуть отсюда к Данону. Маша изобразила на лице почтение и восторг. Вот что, Машенька, вас-то я и жду. Скажите, пожалуйста, дяде, что его просят в гостиную. Кто просит? Не водите на Реечка, скажите, просят. — Попросите очень, очень вежливо, тогда скажу, иначе не скажу. — Отстаньте. — Ну ладно, прошу очень вежливо. То — То-то... — А не, не водите вала, — сказала Маша. Ее, впрочем, приводил в восторг его новый язык. Сейчас скажу. Коля вошел в гостиную и принялся рассматривать книги. Это было его любимое занятие. Софья Яковлевна говорила, что половина эрудиции... Который он удивлял старших, идет от изучения книжных витрин, полок и каталогов. Как это ты? Спросил, входя Михаил Яковлевич. В чем дело? Дядя, у меня к тебе э, конфиденциальная просьба. Обещай исполнить. Если не очень глупая конфиденциальная просьба, изволь, исполню. Я собираюсь нарезать винта в одиннадцать. Вот что, мой друг, я воровского языка не знаю. Ты меня смешиваешь с Ванькой Каином. Говори по-человечески. Я хочу от вас уйти в одиннадцатом часу. — Как? И ты? Это почему? Мой секрет. Но если мама тебя спросит, когда я ушел, скажи, что в третьем часу ночи. Ну — Ну-ну, — сказал Черняков, глядя на него с удивлением. То — То-то ты в штатском. Скажи сначала, куда ты хочешь пойти. Ты, однако, обещал. Я сказал, если не очень глупая просьба. Стоит ли поднимать шухер? Впрочем, так и быть, скажу. Мы сегодня собираемся к компании, к Данону. Мне не хочется уходить от вас, но... Я даже хотел утром послать тебе записку, что не буду. Только этого не хватало бы, с возмущением сказал Михаил Яковлевич. Из-за него затеян весь этот обед, а он, клоп, послал бы записку, что не будет». Вот тебе, однако, и траур, — подумал Черняков, немного оскорбившись за Юрия Палча. Он посмотрел на Колю и подавил вздох. — Я сам такой. — Дай честное слово, что прямо от Данона ты вернешься домой, — потребовал он, немного подумав. — Разумеется, даю слово, — сказал Коля. Хотя в его тоне слышалась некоторая досада, Михаил Яковлевич видел, что он говорит правду. — Ну что ж, бог с тобой. Я готов тогда соврать маме. «Они поймают вас? Но как же при твоих революционных убеждениях идти к Данону? В каком, кстати, состоянии твои финансы?» «У меня есть карась», — тревожно сказал Коля. «Виноват. Десять рублей. Разве может не хватить?» «Эк, и богач! Вот тебе еще от меня пол карася. Тогда хватит, наверное. Мерси, Баку. Спасибо большое. Какой приятный сюрприз. А смолки не дашь, дядя?» Это папиросы, разумеется, не дам. Хозяйство в доме всецело лежало на Михаиле Яковлевиче. Лиза не обратила никакого внимания на купленные им перед свадьбой серебро, фарфор, столовое белье. В отца пошла, уныло думал Черняков. Это было не совсем верно. У Павла Васильевича, считавшего умственную работу единственным важным делом в жизни, презрение ко всему внешнему, светскому, к условностям моды, К условной изысканности было безгранично и незаметно. У Лизаветы Палны это пренебрежение сказывалось не всегда и не во всем, и она порою им щеголяла. В каком-нибудь чопорном обществе Лиза держалась как нигилистка, но среди революционеров иногда появлялась в дорогих модных платьях, хотя они вызывали там насмешки. Домом она интересовалась мало, запах кухни, в которую она заходила редко, Вид сырого мяса, окровавленной птицы, вызывали у нее отвращение. Елизавета Павловна охотно подбросила хозяйство мужу и говорила, что он превосходно совсем справляется. У них была хорошая кухарка, напоминавшая старых преданных слуг в театральных пьесах, ее даже звали Агафьей. Была хорошенькая горничная, выбранная Михаилом Яковлевичем не совсем случайно. Лиза, впрочем, и не заметила, что он хотел возбудить в ней ревность. С внешней стороны все вообще было, по мнению Чернякова, как у людей, то есть как у семейных профессоров, адвокатов, писателей, зарабатывающих несколько тысяч рублей в год. Елизавета Павловна обычно где-то пропадала целый день, возвращалась домой к обеду и, как гостья, хвалила подававшееся блюдо. Случалось, она не приходила и обедать. Им тогда овладевала тревога. Горничная, ему, казалось, смотрела на него с сочувственным недоумением. Михаил Павлович понимал, что скрыть правду о его браке можно ото всех, кроме этой горничной, и морщился, представляя себе ее разговоры с кухаркой. Черняков чувствовал также, что если Плизу арестовали, то, помимо всего прочего, ему было бы очень стыдно перед прислугой. Он стыдился этого чувства, сам признавал его мещанским, но знал, что отделаться от него не может. — Я все же надеюсь, что у нас склада революционных изданий не будет, — не совсем шутливо спросил Михаил Яковлевич жену вскоре после свадьбы. «Ну, это мы еще посмотрим», — сказала она. «Нет-нет, я вам обещала». Неожиданно перед новогодним обедом у Елизаветы Павловны начался, по замечанию Чернякова, припадок хозяйственной деятельности. Она взяла все на себя, попросила отца прислать экипаж и утром ездила по гастрономическим магазинам. Михаил Яковлевич был очень доволен и хвалил купленные ею закуски и напитки. «Нет». — Этого не трогайте, — остановила его Лиза, когда он хотел разрезать веревки на самом большом тяжелом свертке. — Это не для вас. — Слушаюсь, — сказал Черняков, скрывая раздражение. Он совершенно не жалел денег, но ему было досадно, что они сегодня ночью будут есть и пить на его средства. — Это для моей чехоточной подруги, — также иронически сказала Лиза. За обедом, как теперь везде, говорили о народной воле и о взрыве поезда под Москвой. Доктор рассказывал некоторые подробности дела. У Петра Алексеевича, благодаря Дюмлерам, образовалась практика среди высших должностных лиц Петербурга. Они знали его взгляды, но делились с ним сплетнями о других высоких должностных лицах, а иногда сообщали ему новости, которые публике были неизвестны. Он мне сказал, что один из главных участников подкопа — некий Ширяев, и он арестован. Другим удалось спастись. А главный — Лев Гартман, тот, что выдавал себя за купца, уже будто бы скрылся за границу. Я тоже слышал. Но как эффектно вы выражаетесь — выдавал себя за купца?» — На самом деле, он, говорят, бывший бухгалтер, — сказал Черняков, искоса поглядывая на жену, разливавшую по тарелкам суп. Это тоже было проявлением хозяйственного припадка. Лиза как будто и не слушала доктора. — Притворяется? Или действительно ничего не знает? — спросил себя Михаил Яковлевич. — А жена Сухорукова, как они думают, некая Перовская, — сказал доктор. «Это та самая Перовская, о которой путаник Мамонтов в свое время просил похлопотать мою сестру?» — раздраженно заметил Михаил Яковлевич. «Хороша бы Соня теперь была, если бы не отказалась. Мамонтов уже тогда сочувствовал революционному движению, а теперь с ним просто невозможно разговаривать». Черняков знал, что тут так говорить не следовало, и видел это по лицам жены и гостей. Но в последнее время он плохо владел собой. В этот же день с утра настроился на раздражение. Говорят, эта Перовская принадлежит к высшей придворной аристократии, будто бы она еще недавно на балах в Зимнем дворце танцевала с великими князьями. Едва ли. Я немного знал ее отца, сказал Муравьев. Не очень хороший был человек, настоящий деспот. Они не богаты и, насколько мне известно, к придворной аристократии не принадлежат. Эту бедную девушку я не знал. — Почему же она бедная девушка? — спросил Коля, не желавший все время молчать в обществе взрослых. Но профессор ничего ему не ответил. — А вы, Иван Константинович, знали Перовскую? — спросил доктор Валецкого, который по своему обыкновению молчал. — Да, встречал. — Что же вы о ней думаете, если не слишком нескромно вас об этом спрашивать? — Ничего не думаю. Они недавно приговорили царя к смерти. «По-моему, это чрезвычайно глупо». Павел Васильевич одобрительно кивнул головой. Он никак не ожидал таких слов и был приятно удивлен. «Тут не может быть и двух мнений», — сказал Муравьев. «Тут могут быть два мнения, папа, и даже очень могут быть», — ответила Лиза резко. Маша изменилась в лице. Это чрезвычайно глупо, как почти все, что делают народовольцы, продолжал валецкий не обративший никакого внимания на слова Муравьева и Лизы. Глупо, потому что убийства отдельных лиц бесполезны и бессмысленны. Это все равно, как если б мы в Турецкую войну старались убить Османа Пашу или тем паче Пашу самого заурядного. Убьют Александра II будет Александр Третий или Александр Тридцать Третий, «Террор может быть только массовый после захвата власти», — пояснил валецкий. Павел Васильевич понял, что поторопился с одобрением. Он только вздохнул. «Ах, массовый», — сказал Черняков. «Массовый террор вроде того, который, захватив власть, осуществляли французские якобинцы». «Ах, якобинцы», — сказал Черняков. «Я не сторонник террора», — возразил доктор. «Но ваша аналогия мне представляется неверной». Есть разница между войной и революцией. Никакой разницы нет. Кто видел вблизи войну, тот может понять революцию. И только тот. Ну хорошо, не будем останавливаться на этом побочном вопросе, тем более, что я на войне не был, сказал смущенно Петр Алексеевич. Он всегда чувствовал себя виноватым, когда говорил с участниками войны, а теперь начинал чувствовать свою вину и в разговорах с участниками революции. Основная проблема текущего момента — считаем ли мы возможным немедленное осуществление и торжество социализма? — Кажется, вы склоняетесь к социализму, Петр Великий, — саркастически спросил Черняков. — Или еще недавно склонялись? — Я ужасно люблю это выражение — склоняться к социализму. — А как вы, Павел Васильевич, вы социалист? — Что это он все нынче ругается, — шутливо сказал Муравьев, подавляя зевок. Один мой немецкий коллега говорит, что мы все теперь немного вольтерьянцы, А мне позвольте сказать, что мы все теперь немного социалисты. Если немного, то Бог простит. Мой социализм очень простой, не ученый. Я считаю, что никто не должен иметь на семью в год менее трех тысяч и более тридцати тысяч рублей дохода. Это, конечно, просто и мило, но как это сделать? Многие находят, что необходимо об средств производства. По-моему, вопрос гораздо проще разрешается с соответственным подоходным налогом. Почему же люди будут работать, если налог будет конфисковывать их доход? Потому что приятнее иметь в год 30 тысяч, чем 3. Да такую налоговую систему и установить нельзя. Люди будут скрывать доходы. На моей памяти то же самое говорили обо всех серьезных реформах. Разве возможно освобождение крестьян? Разве можно обучить солдата без двадцатилетней военной службы? Разве можно отменить цензуру? Пусть сажают в тюрьму уклоняющихся, и люди научатся платить налоги. Важно, думаю, не то, как уменьшить большие доходы до тридцати тысяч, а как поднять маленькие до трех, сказал доктор. Однако я не спорю. Мне не ясно, нужна ли социалистическая революция, «Я признаю, что революции — локомотивы истории, но ведь разные революционные течения между собой не сходятся. Вот у нас есть течение, близкое к якобинцам. Чего же оно требует? Неужели ему нужны 200 тысяч голов?» Обратился он к Валицкому. «Головы бывают разные. За одну голову, например, Карла Маркса можно отдать и все 200 тысяч. Вот как? Я, конечно, не марксист, — сказал Черняков но я читал «Капитал», и там никаких голов нет и в помине, ни двухсот тысяч, которых требовал душевно больной Марат, ни 200 ни двух. Очевидно, Маркс русским доморощенным якобинцем не сочувствует. Может быть. А может быть и то, что Маркс не хочет пугать ученых-филистеров, да и считается с возможностью судебного преследования. Тем читателям, которыми он единственный дорожит, Он предоставляет самим делать выводы из его учения. «Какие же методы предлагают якобинцы?» — спросил доктор дипломатично. Он не хотел спрашивать, какие же методы предлагаете вы. «Для захвата власти в интересах трудящихся хороши все средства», — ответил Валецкий. «Не говорит, а чеканит. На митинге он верной рукой рубил бы в воздухе наподобие топора гильотины, но здесь мешает стол. С усмешкой подумал, Павел Васильевич и перестал слушать. Его не раз занимал вопрос об имитации в революционных процессах. Если у нас будет революция, то сколько их разведется? Робеспьеров, Дантонов, Фукьетен, Вилей. А те имитировали разных Брутов и Кассиев. В этом слепом восторге на расстоянии есть нечто умилительное, Вот как историки театров кредит восторгаются до экстаза гением разных кинов и гариков, которых они в глаза не видели. Это, очевидно, самый настоящий Сен-Жуст, вроде того настоящего русского казака, что плясал с кинжалом лезгинку в парижском казино. Ну хорошо, но во имя чего же я отношусь к ним отрицательно? По своей привычке проверил он себя». Ведь нет ничего бессмысленнее вселенского скептицизма. Я люблю больше всего на свете свободу, свободу личную, духовную, политическую. Ее же всего лучше, хоть пока еще не очень хорошо, обеспечивают течения, называющиеся либеральными. Но я дорожу не тем либерализмом, который отстаивает свободную конкуренцию в хозяйственной жизни, защищает свободу банкиров и получает от них инструкции. Это нехорошая пародия на благородную идею «бессовестная узурпация чужого прекрасного слова». Подлинный либерализм всем жертвует ради подлинной свободы человека и готов идти на самые глубокие социальные преобразования для того, чтобы его защитить от разных видов угнетения. Можно называть это и мирным социализмом, дело не в слове, по существу это одно и то же, хотя наша молодежь считает одно слово ругательным, а другое патентом на благородство. Над этим кругом мыслей, конечно, очень легко посмеиваться, называть его прекраснодушием и другими обидными именами. Но посмеиваются над ним обычно недалекие или невежественные люди, да еще разные глубокомысленные социальные стратегии, готовящие себе, вероятно, одно из самых поразительных ватерло в истории. Именно этому прекраснодушию принадлежит будущее, вероятно, не ближайшее, а более отдаленное. И, к счастью, уже есть в мире среди политических деятелей несколько человек, отстаивающих либерализм в его единственном настоящем смысле. Только эти люди мне близки и дороги во всей политической жизни мира. Вне круга их мыслей почти все кровь или грязь, а чаще всего кровь, смешанная с грязью. «Нет, вы все-таки не отвечаете на вопрос, какие же именно все средства. Вы это скажите», — говорил Черняков все более раздраженно. «Отчего же? Я скажу. По-моему, сейчас всего выгоднее было бы пустить по народу слух, что наследник престола стоит за революцию и хочет ее возглавить, а царь держит его в заперти. Хорошо было бы также издать от имени царя манифест о том, что его величество...» вняв советом своих князей и графов, решил возвратить крестьян помещикам. Таким манифестом и только таким можно поднять крестьянство на восстание, после чего и последовало бы расправа с врагами трудящихся классов. Но ваши народовольцы так же мало на это способны, как э, Валицкий хотел сказать, как вы, как либеральная слякоть. Понимаю, Сен-Жуст, с Макиавелли на придачу. Но, может быть, Макиавелли не стал бы об этом болтать, хотя кто его знает, — подумал Муравьев. У Михаила Яковлевича медленно расширялись глаза и брови поднимались все выше. — Да это не воскликнул он. — Нечаев и есть после Маркса самый замечательный революционер нашего времени. — А все эти ваши перовские виноват, она не моя. Горничная подала индейку, и неприятный разговор прервался. Доктор сказал, что у него зверский аппетит и что он именно мечтал об индейке. Маша бросилась ему благодарный взгляд. Павлу Васильевичу было скучно, но он знал, что у Галкина будет еще скучнее. И речь будет о том же. Вся Россия говорит только о революции и делает вид, будто только о революции и думает. Те же, кто по-настоящему занимаются революционной работой, Едва ли ясно понимают, к чему зовут. Революция — это самое последнее средство, которое можно пускать в ход лишь тогда, когда больше решительно ничего не остается делать, когда слепая или преступная власть сама толкает людей на этот страшный риск, на эти потоки крови. Так ли обстоит дело сейчас у нас? По совести, думаю, не так. Пока не так. Там, где еще есть хоть какая-нибудь, хоть слабая возможность вести культурную работу, культурную борьбу за осуществление своих идей, там призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление. Эти локомотивы истории обычно везут назад, и только в первое время кажется, будто они везут вперед. Конечно, всякая революция будет народ и освобождает его потенциальную энергию, которая тратится и на добро, и на зло. Потом историки подводят итоги. В действительности же подвести их невозможно, так как главные слагаемые нематериальные и учету не поддаются. В какой же исторической катастрофе не было никакого добра? От извержения Везувия погибли десятки тысяч людей, но для историков Древнего Рима это извержение было кладом. Людовик XIV сам по себе был катастрофой и разорил Францию постройка Версальского дворца. Но есть ли теперь французы, недовольные тем, что Версальский дворец существует? Наш Александр Николаевич – не дурной человек и уж во всяком случае лучший из русских царей. Однако дело не в его достоинствах и недостатках. Теперь решается вопрос о судьбах России. Перед ней, по-видимому, последняя возможность мирного, более или менее безболезненного развития. И оно может стать сказочным благодаря ее размерам, мощи, богатству, в особенности же благодаря одаренности русского народа. Россия сейчас на волосок от того, чтобы в политическом отношении превратиться во вторую Англию, в Англию с населением втрое большим и с территорией большей раз в 70. Точно такие же волоски были и в британской истории. Там они не оборвались, а у нас, по-видимому, оборвутся. И хуже всего то, что оборвутся они не по чьей-то злой воле, а просто из-за чудовищного легкомыслия обеих сторон бесящихся жиру тупых сановников и кучки молодых людей, желающих блага России, и столь же невежественных, как сановники. и судеб это даже не русская трагедия, а мировая. Чем была бы свободная и мирная Россия в деле свободного и мирного развития Европы? И ни в одном русском могуществе здесь дело. От природы ли? или от нашей странной истории, скорее всего, просто по случайности, нам достался больший духовный заряд, чем другим европейским народам. Мы еще заряжаемся духовно, а они разряжаются, и, быть может, недалек тот день, когда возникнет опасность превращения мира в зверинец, чистенький, благоустроенный, сытый, но зверинец. Павел Васильевич подумал было, не сказать ли здесь все это, но не сказал. Он не верил, что вне области точных наук один человек может переубедить другого. А уж за индейкой и вином разговаривать об этом просто совестно. «Я никак не могу согласиться с вами в том, чтобы ваша политическая программа вытекала из социологических предсказаний Карла Маркса», говорил Черняков, сдерживая себя из последних сил она именно вытекает из предсказаний маркса имеющих силу естественно научного закона холодно сказал валецкий можно ли это утверждать нерешительно спросил муравьев оглянувшись на зятя как не скучно ему было спорить он почти как коля чувствовал что неудобно и молчать все время Не думаете ли вы, что какое-нибудь большое научное открытие может изменить ход истории и поставить в очень неловкое положение людей, занимающихся социалистическим или несоциалистическим гаданием на кофейной гуще? Однако только что гадал на кофейной гуще я сам. Вот так всегда. С досадой подумал он. Философы революции или контрреволюции создают ту или иную схему, но открытия какого-нибудь Фарадея совершенно меняют ход исторического процесса. Да вот сейчас, не удержался Павел Васильевич, если бы кому-нибудь удалось найти способ настоящего использования солнечной энергии, то человеческая жизнь изменилась бы гораздо сильнее, чем от десятка глубочайших социальных революций. Кто к чему? «А солдат к солонине», — сказал, смеясь доктор, — «Павел Васильевич именно и занимается вопросом об использовании солнечной энергии. Когда вы сделаете это открытие, а оно сделает ненужной социальную революцию, тогда и будем говорить», — ответил Валецкий еще холоднее. «Но как, папа, вы не видите, что так дальше жить нельзя?» «Народ пухнет с голоду, а наверху грабят его последнее достояние», — сказала Лиза и назвала нескольких сановников, которых молва обвиняла в казнократстве. «Я, как вам, вероятно, известно, не сторонник российского самодержавия, но позвольте узнать, кто же в казнократстве специфически русского или специфически самодержавного?» — спросил Черняков. «Казнократство существует во всем мире, и даже в Англии. При существовании парламента в свободной печати оно еще не так давно было повальным. Томас Карлейль, с которым я во многом расхожусь и с которым не раз полемизировал, ну, полемика была односторонней, — подумал Муравьев, — его раздражал тон зятя, — Карлиэль в своем этюде о лорде Чатаме... Ставит этому знаменитому государственному деятелю в заслугу то, что он не воровал казенных денег, не отдавал их на проценты в свою пользу, не спекулировал ими на бирже, как делали другие британские лорды. И это... Что ж, если вы находите смягчающие обстоятельства для казнократства, позвольте, это маленькая неточность, чтобы не сказать «передержка». «Дорогая хозяюшка», — поспешно вмешался доктор, — «вы обещали шампанское, а его-то и не видно». «Виноват. Его как раз несут. Беру свои слова назад. Но, собственно, это против правил. Вы должны остаться с нами до полуночи. Кто же на Новый год пьет шампанское в десять часов вечера?» «Это предрассудок, доктор», — сказал Коля. «Я, по крайней мере, могу пить шампанское в любое время дня и ночи». «Устами младенцев глаголит истина», — подтвердила Лиза. «Не хмурьтесь, Коля. Все видят, что вы взрослый». «Как жаль, папа» что вы обещали быть у этого, как его, выпить за то, чего мы все страстно желаем.